Сразу отправился спать, как только мы вернулись в гостиницу. Ну-ка, всю ночь на ногах, а чаще на четвереньках. Лег и сразу отключился. А что снилось, не скажу. Личное. Пора бы мне девушкой обзавестись. Вот только во дворце у кощей девушек я особо не встречал. Ну, а крепину падлу я в расчет и не беру. Девочки на кухню Иван Павлович только... Так называется, а на самом деле это четыре низеньких, но очень плотных, дамы неизвестного мне происхождения. С рожками и одновременно с маленькими розовыми крылышками. И без копыт. Зато и без обуви. А ступни там. Только по зимнему лесу и ходить, чтобы снег не проваливаться. Короче, не мой вариант. Ой, ладно. Это я так сном навеяла. Проснулся я часов в шесть вечера, потянулся, выглянул в окошко, солнышко еще светит, небо голубое, птички разоряются во все свои птичьи глотки. Красота! И тут вспомнил, что у меня сегодня битва по расписанию намечена. Сразу как-то настроение и упало. Пришлось идти вниз, подымать его пропущенным завтраком и обедом, а заодно и поужинал. когда еще удастся. Не буду вам рассказывать про уху, про поросенка молочного, запеченного целиком, про гречневую кашу с белым грибами, луком и мелко порезанным жареным мясом тоже не скажу. И про вареньки с вишней и творогом говорить не буду. Что про них говорить? Их есть надо. Ну, кисель клюквенный, компот из яблок. Это понятно и банально. Да и краби лучше бутербродами с маслом под чай. Вам вряд ли интересно. Скажу вам только про фирменные оладики Михайловича. Хотя про них я уже неоднократно говорил. Вкусные очень. Ладно, тогда ни о чем рассказывать не буду. Покушал и хорошо. И хватит а еди А вот и сам Михалыч из кухни вышел. И не один, а с бутылей мутного самогона в руке. «Федя, внучек, отдавай-ка за успех нашего...» Бик. «Ой, Михалыч, — только и протянул я. Дед был не то чтобы в Нет, на ногах держался твердо, разговаривал почти нормально, но в целом счастливый был. Аж завидно». — Дед, ну ты что? Нам же скоро наделаете. — Ну исходим? воинственно заявил Михалыч. — А что не сходить-то? Вот вставай пошли. — Михалыч, пошли, пошли. На рынке ружо побольше купим и всех убьем. — Ну вот что с ним делать? От крепкого чая Михалыч категорически отказался. — Мол, въем, знаешь, внуча, какие яды бывают... Он его самоварами обычно трескает, и ничего, а тут вдруг яда обнаружилась. Кофе в трактире не держали, водой холодной полить тоже не удалось. Дед у меня хоть и мелкий, но жутко сильный, спасибо, меня самого в катку с водой не запихнул. Пузырька с отрезвительным делем больше не было, дед тогда еще последний выдул. Единственное, что я смог сделать, это не дать ему больше пить. Даже на двор, извините, вместе с ним ходил. Думал Колымдаю позвонить или Маше, но это же авторитета дед точно лишится. Перед делом самогонкой залиться, какой уж тут авторитет. У Кощея совет попросить, так это деда по полной подставить. Так и промаялся с ним, пока темнеть не начало. Пора идти. Ну пошли, куда же деваться. Сначала вроде ничего было, дед себя прилично вел. Отставал, правда, до да подножки мне ставил сзади и довольно хекал, когда я спотыкался». А потом остановился вдруг посреди улицы, посмотрел на восходящую луну, пригорюнился и смахнул слезу рукавом. А давай, внучка, я тебе песню спою жалостливую. Не надо, пойдем, дед, дальше. А почему не надо? Ты думаешь, раз дедушка у тебя старенький, так он уже песню спеть не сможет? «Хе, а вот слушай. И я еле успел прикрыть ему рот ладонью. Я верю, верю, только идти надо. Ну и ладно, ну и хорошо, ну и пусть, давай-давай, обижай, дедушку, тыка ему в рот, ручейщи грязный, не мытый ни разу, чуть не мытый. И то верно внучек закивал Михалыч. Я ж тебе каждый день водичку на ручки твои белые поливаю, полотенчиком вытираю, булочки оладьки подаю, а ты, паршивец, на деда бочку катишь? Ну, дед, ой, собачка, друг, дед заметил псину, чешущую в бок о забор, и подергал меня за рукав Федь. А давай мы ее к себе возьмем. — А? Чего? Будет дизель нам на лужайке перед дворцом выгуливать, тишку до да гришку моих на себе катать, а зимой мы с ней на медведя пойдем, давай. — Хорошо, дед, вот закончим работу, а завтра уже пойдем на базар и купим тебе самую лучшую собачку. А пока пойдем, а? — А я эту хочу. Куть — Кутя, Кутя! Дед кинулся ловить собаку, а та испуганно взвыла и дала дера. — Стой, собачка! Ну куда ты, милый? Стой, паршивка! — Вот же, да и пес с тобой! Мы внучек лучше у бабки кота умыкнем. Коты, знаешь, как душевно мурлычат? А он еще и здоровенный поганец. Тишка до да Гришка запрос наем поместите». Дед задумался на секунду и вдруг заорал. «А ешь ли, какая зараза, посмеет моих мальцов забежать, убью! И не держи меня, внучек, как есть убью!» а с чего же самогон этот гнали? Из конопли точно, да и через мак процеживали. Надо участковому настучать, пусть разберется. А что, связи у меня теперь в милиции есть». А она такая кругленькая была, мяхонькая. За бока ее как ухватишь, а она как взвизгнет. Ну, чистый порося. Вот такая она, любовь-то, внучек. Кажется, я что-то пропустил. Хотя, какая тебе любовь? Эх, молодой ты еще. А давай, внучек, загорелся дед новой идеи. я тебя на ляльную улицу свожу. Там дивки, знаешь, какие горячие. В раз с тебя всю печаль сымут. Пошли... «Стой, дед, куда? Мы пришли уже, вон церковь наша». Дед тут же среагировал, заорав на всю улицу, ну, точь-в-точь, точь, как папы в этой, в той церкви. «Господу Богу помолимся!» «Дед, давай тихонько через ограду, лезь и не шуми ты, ради Бога!» «Ограда!» — Ограда! — Михалыч пощелкал пальцами, что-то вспоминает точно. — Я, помнится, через вот такую же ограду сигал, когда от мужа баронессы фон Штраубы драпал. И не поверишь, внучек, как птица перелетела, рукой не касаясь. Сейчас покажу. — Стой, дед! — Верю я, верю, не надо показывать. Давай я тебя подсажу лучше. — Вот и правильно, внучек, — умилился дед. — Стареньким помогать надо. Хороший ты у меня, Феденька. Уважительный к старшим-то. — Да давай уж, ух. Перекидывай ногу через забор. Ну, дед. Был бы здесь муж баронессы, хана деду. Он повис на заборе мешком, и мне пришлось повозиться, чтобы перепихнуть его на ту сторону. Дед свалился, хихикнул и зашептал. Давай, внучка, прыгай. Я ловлю. Только Нет уж спасибо, я сам. Колокольня, как я и думал, была заперта. На дверях висел амбарный замок размером с мою голову. У них там казна церковная, что ли. Сможешь открыть, Михалыч? Дед презрительно фыркнул, вытащил из кошеля здоровенный гвоздь, согнул его как-то странно, и замок тихо звякнул и закачался на толстой дужке. «Ух ты! Ну, дед, даешь!» Я потянул створку двери, и та тихонько распахнулась. «Спасибо местному завхозу, хозяйственный, видать, человек не забывает петли смазывать. Дай бог ему здоровья!» Я почти на ощупь стал подниматься по лестнице. «Как-то машинально». Я ожидал увидеть тут винтовую лестницу, ну, как в башнях замков. Но нет, тут прямая лестница упиралась в крохотную площадку, а от нее начиналась новая лестница. Вот по ним мы с Михалычем и карабкались. За спиной «Затянул дед». Я с горы на гору шла, Я серых гусей гнала. Ой, люли, ой, люли, Я серых гусей гнала. Михалыч, да тише ты. Я гнала, гнала, Приговаривала. Ой, люли, ой, люли, Приговаривала. Михалыч, чего ты внучек? Тише говорю, добрались наконец-то. Ну, наливай тогда. Я только махнул рукой и, стараясь не задеть толстые веревки, уходящие вверх к колоколам, подошел к краю деревянного помоста и улегся, вглядываясь в темноту. А рука сама тянулась к веревке. Я очень явственно представил, как я дергаю за нее, а колокол лениво и мощно отзывается гулким басом на все Лукошкино. Я в самый последний момент одернул руку. Перегаром, что ли, надышался? Вокруг было темным-темно, лишь впереди метров ста от меня тускло светились окна немецкой кирхи, едва-едва освещая территорию вокруг нее. Никакого движения, тишина. Ну, не совсем тишина, недалеко со стороны слышалось слаженное пение и чтение православных молитв. Надо понимать, Никита подсуетился и запрякал кошкинских попов. — Никого не видно, дед. — Михалыч? Я обернулся, дед стоял и задумчиво рассматривал веревки колоколов. — Даже не вздумай, дед, на нажалуюсь! Ябеда. Михалыч горестно вздохнул и опустился на помост рядом со мной. Ночь, тишина, пение церковное. Благолепие. Сознайся, внучек. А ведь так и хочется в колокол бабахнуть. Я хихикнул, и дед присоединился ко мне старческим хеканьем. Давай костыль, Михалыч. Подготовимся заранее. Дед закивал и полез в кошель. Порывшись, он торжествующе достал к рынку закрытую тряпицей, перевязанную бечевкой. Во! Чего во! Грузди соленые, откушай внучек. Вкусные, дед, костыль. Костыль, костыль. Дед шарил в кошеле, доставая по предмету и показывая мне. Мазь вот от поясницы. Идешь хороша, не? Ладно, сигарка Кощеева, топорик острый, одеял на лебяжем пуху. Теплая костыль. Да помни я про костыль. Ты что-то меня все шпыняешь. Думаешь, совсем память дедушку потерял? И зачем я рукавицу от рыцарского доспеха с собой таскаю? Дед швырнул железяку вниз, и там загремело. Память у меня, внучек, отличная еще. Вот, да, ведь, костыль. Дал тебе этот костыль. Смотри, какая рубаха красная, узорами расшита. Накинь-ка, внучек, костыль. Костыль, костыль. Ух ты, табакерка из золота с камешками. Смотри-ка, это я у эркс-герцога австрийского еще лет тридцать назад спер. Так до сих пор с собой таскаю. Их времена были. Костыль, кощей, демоны. Ох, вот неугомонный ты, внучек. Костыль, костыль. Маслица свежие из-под коровки. Носки вязаные. И собачьей шерсти, внучек. Зимой лучше и не придумать. А карты европейские у меня откуда? А, это я ведь у посла прихватил. Ну, случайно. Склянка отрезвляющая. Уют. Хороший утюг. Федь, тяжелый. По башке таким врезать. Стой, дед. Склянка отрезвляющая. Ты же божился, что последний выпил. Путаешь ты что-то, внучек. Ну, как я мог последний выпить-то, ежели последний, вот она. Так, дед, давай немедленно глотай свое зелье. Глотай, глотай, а то в раз с Кащеем свяжусь, тогда он тебя уже заставит глотать. Злой ты, Федя, хлюпал носом Михалыч. Я ведь к тебе со всей душой, а ты? А вот и выпью. Вот на зло тебе и кощей твой морс прекрасному. Возьму и выпью. — Ну и хорошо. Давай я только одеялом этим лебяжем тебя накрою, чтобы с улицы не увидели, как ты сейчас новогодняя елочка засияешь. Несколько секунд, и одеяло затряслось, подпрыгнуло, из него вылез Михалыч, задумчиво тиша в затылке. — Трезвый, слава богам. — Отпустил, Михалыч? — А что тут было-то, внучек? — Потом, деда, давай костыль скорее, и убери ты, хлам висеть наконец. Вот теперь, когда Михалыч был в норме и костыль лежал под рукой, меня начало немного потрясывать от напряжения. Темно было, жуть. Луна едва-едва давала свет, и огоньки в окнах кирхи не сильно освещали вокруг. А вот мелькало там что-то в храме, это точно. Дед, смотри, а, -а в кирке-то кто-то уже есть. Верно, внучек, я тоже смотрю, тень там мельтешат, а вокруг ничего не видно. А ну-ка сейчас. Он опять закопошился в кошеле. Ага, вот она. Он достал кусок тряпки и повязал вокруг головы, закрыв ею глаза. Ты спать собрался, чтобы луна глаза не слепила. Чего тебя, внучек? Это погляделка. Штуковина такая колдовская, чтобы ночью, как днем, светло было. А очки ночного зрения перевел я. Класс. А дай поглядеть, а? Ну, никак днем, конечно, но видно было хорошо. Изображение было монохромное, только белый и черный цвет, и даже серых тонов не было. Резкие и очень яркие контуры, даже глаза защипало, но я отчетливо увидел несколько мужских фигур, прячущихся вдоль забора слободы, и даже здоровенного котяру, нагло разгуливающего по соседней крыше, тоже разглядел. Надед, вернул я повязку, бди. И мы затихли в ожидании. Время тянулось медленно, ничего не происходило, и я даже сомневался, а угадали ли мы с этой мессой, может, еще и завтра придется тут куковать. — Ага, — вдруг зашептал Михалыч, — идуть. — Кто, где? Ничего не видно. — Бабка шканделяет. начал перечислять дед. — Участкового, дружка твоего вижу. — Стрельцов шестеро, Митька громила ихний. — О, горох, кажись. — И царь туда же. Вот делать ему нечего. «Смотри, смотри, внучек, бабка на забор руками мащет. Небось, колдует старая». Я вгляделся во тьму. «О, точно!» На заборе возник светящийся прямоугольник размером с дверь, а из кирхи выбежали какие-то силуэты и шмыгнули в этот магический пролом. «Странно», — протянул дед, — «мужики какие-то с кистями малярными да ведрами. Ремонт там на ночь, глядь, сделали». «Участковый, наверное, какую-нибудь каверзу демоном придумал, догадался я. Ну, что там дальше происходит? Ничего не видно». Малеры те убежали, а в забор моя милиция полезла. Ага, вижу. Несколько фигур двигались теперь в другую сторону от забора кирхи. Дверь церкви закрылась, и все. Снова тишина, и ничего не видно. В засаду залегли, небось, предположил Михалыч. И снова тягостное ожидание. Машку нашу вижу, вдруг пробормотал дед. С послом из-за угла дома выглядывает. И попались бы. дед вдруг толкнул меня в плечо. «Идут, внучек, началось?» «Где?» «Да вон же, десяток целый шагает, и пастор, кажется, впереди». «Ага, точно, он злый день». «Верно, шесть фигур в монашеских одеждах с капюшонами на головах шли за низенькой фигурой, пастор, надо полагать. А сзади них еще три фигуры, как мне показалось, обнаженные по пояс тащили, ну, не видно, и, и все тут, что-то тащили, короче». Все они зашли в кирху, закрыли за собой дверь, и опять тишина. Но ненадолго. Сначала тихо, а потом по нарастающей все громче и громче раздалось заунывное пение на неизвестном мне языке. «Готовь костыль», тихо», — тихо сказал дед. «О, везель вул!» — донеслось из кирхи. «Явись нам!» Громадная тень возникла в кирхе, загораживая и так едва светящиеся окошки. «Тудыть твою!» — вскликнул дед. «Машка, посол!» Ох, ща бабахнет! Бабахнуло так, что у меня заложило уши, а колокола над головой встревожно загудели. Ослепительная вспышка снесла двери к кирхи, и в проеме показалась высокая фигура посла, держащая в одной руке пистолет, а в другой фамильный рыцарский меч. Прокричав что-то, явно немецко-матерное, посол пульнул вглубь церкви из пистолета и ринулся внутрь, занеся меч над головой. Зазвенело железо, послышались крики, звуки борьбы, и вдруг немецкая церковь осветилась изнутри ярким чистым светом, освещая все и снаружи. Дед сорвал повязку и наскоро протирал глаза. «Смотри, внучек, смотри!» Из дверей кирхи, с трудом протискиваясь, лезла наружу огромная муха размером с быка. «Он это заорал, дед! ни хрена себе насекомое мелькнуло в голове, и я, приподняв костыль, прицелился в муху, которая вдруг будто от хорошего пинка вылетела на волю. А Только ничего не произошло. Ну, у меня не произошло. Костыль обычной палкой мерно лежал в моих руках. Я подергал за перекладину, потряс и ничего. А вот перед церковью события разворачивались с непостижимой быстротой. Муха, босовито жужжа, замахала крыльями и только начала подниматься вверх, как с крышей кирхи в нее врезалась какая-то темная фигура. Муха покачнулась, от удара ее откинула к земле, но она быстро оправилась и, махнув огромным крылом, задела тоненькую фигурку, рассекающую воздух рядом. Фигурка от удара безвольно отлетела куда-то в сторону и исчезла во мгле. «Машка!» — захрипел дед. «Пуляй, внучек! Прибей эту заразу демоническую! Да не стреляет костыль скотина!» Я дергал костыль так и сяк, нажимал на все выступающие стручки и неровности. «Ничего!» а гигантская муха уже начала медленно и величественно подниматься в воздух. — Уйдет же! — заорал я. — Михалыч, уходит, гад! — А ну, целься! — раздался рядом со мной спокойный голос деда. Я машинально подчинился, прицелившись в визервула и ведя за ним кончиком костыля, как стволом винтовки за движущейся мишенью. — Патерностер кивиэт эс ин эцелес санктифиц этур номентум. раздался над головой торжественный голос моего деда Fiat voluntas tua secut in цело et in terra panem nostrum quotin danno donabis Муха продолжал подниматься, достигнув высокой крыши кирхи, увенчанной остроконечной башенкой. Et patetas et gloria in секула!» скорее дед прошептал я и Михалыч подытожив торжественный громко Амен, размашисто перекрестил костыль и тот, задрожав у меня в руках, как-то напрягся, и вдруг из него вылетел яркий, ослепляющий зеленый луч и ударил прямо в муху. Визельвол заорал так, что загудели колокола, а уши у меня заложило, будто я стоял рядом с взлетающим реактивным самолетом. Луч из костыля впивался в демона еще пару секунд, а потом просто исчез, и муха рухнула на землю, как-то всосавшись в нее черным дымом. это инженера Гарина», — ошарашенно пробормотал я, — Все, внучек. Дед был спокоен, как Агриппина Падловна, сдавшая финансовый отчет за квартал. Валим отсюда. Сейчас набегут. Он взял костыль, упаковал его в футляр и засунул свой кошель. Пошли, пошли. Мы ринулись вниз по крутой лесенке. И как я себе не свернул шею, не знаю. Тоже, наверное, чудо было. Деда, а что ты там напевал не по-русски? Отдышавшись, спросил я, когда уже на улице Михалыч вешал замок обратно на дверь колокольни. Да хочешь, наш... Удивился дед. Аль не понял. Не -а. не разбираюсь я в молитвах. А что не по-нашему? Федька, ну, в кого ты у меня такой глупый? Постыль католический. Вот я на латыни прочитал, да и перекрестил на не манер. Оно ну и того. Ну, дед, орел ты у меня. А то. Куда ты рванул? В Слободу пошли. Зачем? Бежим в гостиницу. А Машка? Ой, вот же я скотина. Забыл совсем о нашей героической вампирше. Мы, перегибаясь, перебежками подбежали к Слободскому забору, обогнули участок, который тянулся около кирхи, и метнулись в ту сторону, куда падала Маша. Пробежав метров пятьдесят, дед вдруг остановился, поднял руку, цыкнул на меня и тихо позвал. «Маша! Машуня! Жива внучка! Тишина! Ох! Дед вдруг хмыкнул. «Машка, будешь придуриваться? Вот я тебе роско Ой, ну что вы, дедушка Михалыч, раздался из-за забора капризный и такой родной голос. Грубиян вы. Ну, разве можно, мадемуазель, такие глупости говорить? Ты как, Маш? Спросил я, подпрыгивая на месте от радости. Пряников хочется. И яблок. И сетья А вы ведь мне мешок яблок, так и все, уходите, кнутик сюда идет. Ему ушли. Эпилог. Черный ворон. «Что ж ты вьешься?» Душевно тянули кощей с Михалычем, Сидя в обнимку на нашем диване в канцелярии, Слегка раскачиваясь в так песни. «Надо моею головой Ничего ты не добьешься». Дизель раскачивался им в такт, Сидя на стуле за праздничным столом, Баюкая на коленях, тишку да гришку. Я дремал за компьютером, умиротворенно посматривая сквозь слипающиеся веки на коллег и жалел, что Маша нет с нами. Канцелярия праздновала свою первую настоящую победу. Аристофан, заняв у меня червонец до зарплаты, гудел со своими парнями где-то в подвалах. Маша, выклинчив у царя-батюшки оплачиваемый двухнедельный отпуск, плюс премиальные, умотала со своим кнутиком куда-то на клязьбу в усадьбу давнего приятеля посла. Колымдай же занимался очередным заданием по приказу Кощея, а мы тихим коллективом также тихо гудели. Отпраздновать было что? Двухнедельная сложнейшая операция благополучно завершилась. Демонам так врезали, что надолго отбили охоту лезть на Русь. У Лукошкина, как и во всем государстве, наступили мир и спокойствие. Я окончательно утвердился на посту канцелярии, доказав кащею свою нужность, и жизнь казалась тихой и умиротворенной. Целых две недели, казалось, пока меня утром не разбудил Аристофан. О-у! завыл он у моей кровати, бухнувшись на колени. Бо, спаси, командир, защити от этого злодея! — Ты про Кощей, что ли? — зевая, спросил я. — В натуре про него. Загоняет меня в Лукошкину воровать кладенец из царских подвалов. Меня же реально повяжут, босс, помоги. Вот так с бесовскими воплями и страданиями и вляпались мы в очередное запутанное и, больше скажу, кошмарное дело, которое в итоге привело к таким последствиям.